Гглава 56 Квалькада из самодвижущихся повозок покинула врата Дракак на рассвете. Но доселение кута-кута не доехала, то есть доехала, конечно, но не в полном составе. Когда наконец добрались и произошла высадка, оказалось, что вместо одного мобиля прибыла иллюзия, которая, как только ее распознали, благополучно растворилась в воздухе. А это значит... Значит, что два самых дорогих в буквальном смысле слова адепта Драакх пропали, похищены, уведены вместе с мобилем через портал. Внезапное исчезновение порталов тут же вспомнилось, а по сути они не исчезли, а были сведены в единой точке. Лорд Геллард о Валакхар, заметки победителя драконоборцев, черновик. Первым делом связались с ректором. Предупрежденный за час до выезда экспедиции Эннером и Рианой, магистр Грегор О'Коннор сообщил, что сейчас же примет меры и сделает все возможное. Отложил кристалл связи и задумчиво покосился на шкатулку на своем столе. Занятная вещица, зарево притащила. Он оставил себе на память. Даже яд под него лично подобрали. С использованием его Пламень нестабильной крови и чешуи И когда только умудрились заполучить, спрашивается И вопрос Если уже подбирались к нему настолько близко Чего ж сами не прикончили? Зачем сопливой девчонке грех на душу вешать? Чтобы ей после убийства, совершенного собственными руками Никуда от вас уже не деться? Умно Мерзко красноречиво отражает всю суть ваших идеалов. Когда повозку затрясло как погремушку, а потом они стали падать, Риана с Эннером поняли, что до первого пункта их идеального плана они не дотянули, не доехали до громкого леса. Нет, Геллард пытался договориться с дрядами насчет того, чтобы они вышли из леса встретить Риану с Эннером, но безрезультатно. Более того, по ходу переговоров с дрядами Лорд полуострова лишился нескольких серебряных рудников Вот на хрена они лесным жителям? Непонятно Разве что решили наладить торговлю с гномами? Не доехали Побледневшими губами прошептала Риана Повисая на ремнях и вцепляясь изо всех сил в руку Эннера И они долго нас через портал тянут Специально, чтобы вытянуть защитную магию мобиля похоже на то. План Б? Попробуем отвлечь их иллюзией, кивнула Риана. Может, удастся выиграть время? Тиана с Геллом скоро узнают, что мы не доехали. Эннер кивнул. Затею, грозящую обернуться потери сил и истощением для Рианы, он не одобрял. Но другого выбора у них не было. Поэтому дракон только сильнее сжал руку Феникса, когда тот всхлипнул и обвис на ремнях, измучена и осоловела, смотря вокруг и прижимая к груди огненный блик в виде изрыгающего пламя дракона. Призрак застрекотал, помогая хозяйке восстановить силы, насколько это сейчас возможно. Так что Риана вышла из мобиля первой с криком «Печать у меня! Не трогайте его!» Эннер опоздал на какую-то долю секунды. С помощью силы истинной печати Он намеревался сам уничтожить того, кто распознает в иллюзии, что предложит им Риана обман. Просто возьмет и прикончит главу, как они и планировали. Что не дождался Гэла с Тианой, уж простите, пришлось импровизировать. Но разве не это изначально они и планировали? Так ведь и драконоборцы не доехали до места, где свидание назначали, вместе с ними. Ни Эннер, ни сама Риана не могли предугадать, что ее атакуют сразу. набросят сети в ту же секунду, как выйдет из мобиля. Даже распознавать правду Феникс говорит или лжет не стали. А атаковать сейчас и арестовать Рианой, которую тот, что ближе всех к ней может убить, прежде чем сам отправиться на тот свет, дракон не мог. Схватка была быстрой и бесславной. Силовым перевесом в виде Рианы на стороне драконоборцев. Дракон сам дал на себя надеть блокирующие магию путы, как только увидел лезвие ножа у горла Ри. Затем они снова понеслись через портал. В темнице, устроенной в вырубленной в скале пещере, их поместили в одну камеру. Его связанным Риану нет. Ей честно дали время на подумать, пока она не поймет, не проникнется идеей великой миссии. А также, какое это благо для всего их мира и какая честь для неё, изъять печать драконьей силы и передать ее братству. А не проникнется... Что ж, Феникс должен сделать это сам, добровольно. А вот о доброй воле дракона нигде не говорится. Поэтому если дитя не войдет в разум и не вспомнит, чему ее учил, видать, плохо учил, наставник, они начнут отрезать от дракона по кусочку. А она будет смотреть. пока исключительно из сострадания к творению Илакхая не изымет печать. Риана сидела на коленях рядом со связанным Эннером и кусала губы от бессилия, глядя на него. Плакать она не смела. Ему сейчас и так нелегко. А если еще она разревется в три ручья? Но вот немного ослабить путы она может. Хотя бы попытаться. но зачаровывал их куда более сильный маг, нежели она сама. Оба фамильяра, и призрак, и мячик, тоже были здесь, под покровом невидимости, но и они, увы, мало чем могли помочь. Где-то неподалеку стоит механизм, устроенный по принципу водяной мельницы, заключенной в ней марой. Он и блокирует огненную магию, как хозяев, так и фамильяров. И все же она должна попытаться. Ни в коем случае не сидеть сидним, не жалей себя и не дай и лакхай дракона. Отрывать от магических пут по нитке, по кусочку. Кто знает, вдруг отсутствие какой-то нитки окажется решающим, когда они придут снова, чтобы выполнить свою угрозу. «Ты помнишь, что пообещала, детка?» — тихо спросил Эннер. Сглотнув слезы, Риана кивнула. «При необходимости отдать им печать». Не возвращать ее первому пламени. Постарайся протянуть как можно дольше, малыш. Хорошо? Спросил Эннер. Помни, любая секунда может оказаться решающей. Гэлл обязательно найдет нас. Слышишь? Риана снова кивнула, прижалась лбом к плечу. Не плачь. Ты должна быть сильной. Ради меня. Не торопись отдавать им печать. Малыш, как бы тяжело тебе ни было. «У нас, драконов регенерация, не то что хвосты, головы отрастают. У нас слюна целебная, помнишь?» «Дурак», — прошептала Риана, качая головой и невольно улыбаясь. «Останься со мной до последнего вздоха.